— И Стёпка твой, если сунется, ввелю хожатком его в три шеи. — Вас, кажется, на консилиум не звали. Папа быстро одевается и уходит, хлопнув парадной дверью. Обескураженный Стёпка остается у нас. Долго идут холодные, медлительные, и знобкие ночные часы. Просыпается Оська. Увидя, что на моей кровати сидит Стёпка, Оська тоже садится на своей постели. Два кулака —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 «Вы что это? Не ложились?» Вот народ полношный. Гудит в темноте папа, но голос у него не сердитый, а скорее торжествующий. «Ну ладно, ладно, понимаю. В общем, думаю справится. Сейчас спит ваш комиссар, как новорожденный. Чего и вам желаю. Марш живо на боковую. Не через два часа на обход». Вот уж когда действительно «Ура-ура!» закричали тут браны все.